Голова, 24 четвертая. Черная сосущая пустота поселилась в его груди и не давала дышать. Антон знал, что это значит. После ухода Делвига он каждую минуту ожидал, что это случится, так что смерть ангела не застала его врасплох. Но от этого было ничуть не легче. Творец сбежал от внимательных и умоляющих глаз Алисы на свой любимый обрыв. Но оставаться сейчас одному у него тоже не было сил. Вертер в последнее время совершенно выпал из реальности. Он был влюблен и буквально летал над землей, словно тоже записался в ангелы, как и его любимая лика. А мрачать счастье друга горестным известием совсем не хотелось. И Антон отправился к Атанкею, просто чтобы поговорить и излить свою боль. Он стоял на широком крыльце, И с удивлением взирал на метаморфозы, произошедшие с этим миром с его прошлого визита. Обычно творцы не заморачивались сменой времен года в своих мирах. Однако мир Атанкея был исключением. Ранней весной здесь уже не пахло. Сейчас это было похоже на середину лета. Лук перед крыльцом, где в прошлый раз едва проклевывались несколько островков зеленой травки и бледных рокусов, теперь было не узнать. Он буквально превратился в цветной ковер из высоких трав и пышных соцветий, аромат которых витал над землей и кружил голову. Вместо маленьких белых цветочков, покрывавших кусты по краю кедровника, на веточках появились блестящие бордовые ягодки. Широкая лента реки у подножия сопки сверкала и переливалась под яркими солнечными лучами. Было жарко, но не душно. Лёгкий ветерок гнал по небу полупрозрачные облачка и приятно холодил лицо. Тёплая мягкая рука легла на плечо Антона, и прямо перед его лицом появилась кружка с квасом. Антон кивком поблагодарил хозяина и отхлебнул из кружки. Квас был вкусный и холодный, то, что нужно в такую жару. Они уселись в теничке прямо на ступеньке крыльца. Оба молчали. А танкей уловив настрой гостя не спешил с расспросами давая тому время чтобы решиться на откровенный разговор вот скажи мне выше с горечью произнес антон от чего именно брат стал моим злым гением даже из тюрьмы он продолжает мне мстить убивая моих близких кто на этот раз только и спросил а танкей антон вздохнул и поведал бывшему наставнику о делвике «Я же говорил тебе, что твоих ангелов будут проверять на прочность», спокойно отозвался Высший. Похоже, один из них выдержал испытание. «Неужели для этого нужно было его убить?» возразил Антон. «Увы, над игрой никто не властен». А Танкей немного помолчал, отдавая дань скорби по ушедшему, а потом резко сменил тему. «А ты никогда не смотрел на ваши с братом постоянные разборки», с точки зрения Создателя, в смысле нашего Создателя. Хочешь сказать, во всех этих смертях есть какой-то смысл? Антон поднялся и подставил лицо солнечным лучам. Как тебе такой сюжет? Продолжал рассуждать Высший. Два брата, оба Высших Творца, оба члены Совета, искренне любят друг друга. А потом между ними встает женщина. И не просто женщина, а подарок судьбы, источник созидательной силы. Словно приз победителю, награда за правильно выбранный путь. Антон с удивлением возрился на собеседника, но решил не встревать со своими комментариями. Один из братьев выбрал развитие интеллекта, он довел свой самоконтроль до абсолюта. В этом отношении он, как никто другой, приблизился к Создателю. Но в своем стремлении к совершенству он перешел очень важную черту. Вместо контроля за чувствами он совсем от них отказался. Наверное, так было проще. Однако, потеряв способность чувствовать, он потерял все, что нарабатывал всю жизнь. Творец не может существовать без любви. Это его мастерок и цемент для творчества. Утратив способность любить, старший брат начал деградировать как творец. Но его совершенный отточенный ум требовал выхода. Его нельзя было просто положить на полку и забыть. Сабин не совершал кармических ошибок, так что все пути были ему открыты, и он сам выбрал свой путь. «Путь разрушения», – горько согласился Антон. «Можно и так сказать», – Атан Кэй усмехнулся. «Но это лишь ярлык, который мы сами навесили на его выбор. Попробуй понять его логику. Он ведь делал все правильно и достиг совершенства в том, к чему стремился». А потом это совершенство обернулось деградацией, Получается, что совершенство – это зло. Логичная цепочка, опять согласился Антон. Значит, поэтому он и решил остановить развитие нашего мира, законсервировать его в некой приемлемой стадии и не доводить до совершенства. Не думаю, что он рассуждал именно так, а танкой с сомнением покачал головой. Но интуитивно стал действовать именно в этом ключе. Только ведь игра – это не стоячее болото. Это скорее река. Она все время течет, меняется. Если нет прогресса, то идет деградация. И все это только потому, что братец совершил одну единственную ошибку. С болью в голосе заметил Антон. Запретил себе чувствовать. Сырово, однако. Согласись, существенная ошибка, отозвался Атанкей. Тут еще очень важно то, что эту ошибку совершил высший творец. Ведь чем выше уровень развития сознания, тем выше цена ошибки. И никто не застрахован. Антон грустно вздохнул. Никто, согласился Атанкой. За ошибку одного творца 500 лет расплачивался целый мир. Это я за нее расплачивался вместе с Алисой, с досадой заметил младший брат. И продолжаю платить. Ну и при тут, спрашивается я? Старший брат выбрал интеллект и отказался от чувств. А младший выбрал любовь, но ни от чего не отказывался, улыбнулся Атанкей, и стал создателем. А в качестве приза ему досталась Анара. «И в чем же смысл этой притчи?» усмехнулся создатель. «Ну как же?» Атанкей осуждающе покачал головой, недовольной тупостью собеседника. «Борьба ипостасей, разумеется. Разве не интересно было узнать, которая победит?» 500 лет интеллект правил бал и довел наш мир до серьезной деградации. Но любовь, в конце концов, одержала верх. Очень поучительный сценарий, не правда ли? А тебе не кажется, что я переиграл Сабина как раз интеллектуально? Обиделся Антон. В том-то и дело. и хлопнул себя по колену. Ты переиграл брата на его же поле. Переиграл не столько изощренными расчетами и хитроумными комбинациями, «Сколько персональным риском! Ты ведь по каким-то причинам отказался от нашей помощи!» «Просто и так все складывалось!» – отмахнулся Антон. «Не зачем было еще и вам рисковать!» «Это не так уж важно!» – согласился его собеседник. «Ты лучше подумай вот над чем!» «А смог бы твой брат переиграть тебя на твоем поле?» «По-моему, без шансов!» – хоть он и пытался несколько раз. «Думаешь, наш спор уже разрешен?» сомнением отозвался антон что-то я сомневаюсь ты только вспомни сколько раз мне пришлось умирать и перерождаться пока он правил миром его будущая смерть в тюрьме это еще не конец он вернется и примется мстить а вот это полностью зависит от тебя создатель ангелов а танка хитро подмигнул своему коллеге придется тебе заняться его воспитанием когда он вновь проявится в нашем мире с любовью и терпением Как ты умеешь? Думаешь, получится? Усмехнулся Антон. Судя по Делвигу, еще как, подтвердил Высший. Вернувшись в мир дачи, Антон отправился искать Алису. После разговора с Атан Кэем, на душе у него немного полегчало. Теперь он готов был рассказать ей о смерти ангела. Но этого не понадобилось. Подойдя к веранде, творец увидел волка и Алису сидящих в обнимку на мягкой травке. Любимая плакала, зарывшись в мохнатую шкуру, а волк осторожно лизал ей руки, пытаясь утешить. Антон тихо подошел, уселся рядом и обнял Алису вместе с остроухим утешителем. — Ты ведь уже знаешь, — Алиса всхлипнула, — поэтому от меня прятался. — Прости, родная, — Антон погладил любимую по щеке. — Он же был частью меня. Мне было так больно. Я могла бы помочь. Алиса отпустила волка и положила голову на колени Антону. Вдвоем всегда легче. Пойдем, заберем нашего мальчика. Не нужно тебе туда ходить, возразил Антон. Мы с Вертером все сделаем. Ты опять мне не веришь, вздохнула Алиса. Я справлюсь. Это я не справлюсь, если ты будешь рядом. Антон поцеловал любимую и поднялся. Со мной пойдет Вертер. Не обижайся. Тело Делвига они нашли сразу. Он лежал на вершине холма, раскинув руки, и совсем не был похож на мертвого. Если бы не остановившийся взгляд и бледная, практически прозрачная кожа, можно было бы подумать, что ангел просто прилег отдохнуть и задумался. Антон присел рядом, закрыл глаза ангелочку и прижал его ладонь к своей щеке. Ему очень хотелось верить, что в этой смерти был хоть какой-то смысл. Неужели все дело было только в том чтобы остальные двое обитателей тюрьмы ушли на перевоплощение но это же никому не было нужно тогда зачем Виртер сжал плечо друга и отошел оставив его наедине с сыном он не спеша спустился с холма и подошел к дому На ступеньках крыльца сидел старик очень похожий на учителя которого изображал сабин когда разыгрывал свою партию с охотой на творца он не дышал хотя на нем не было ни единой царапины. Ничто не указывало на причину его смерти, никаких следов насилия. Зато в спальне Сэмбина этих следов было навалом. Все было залито кровью. На полу валялся окровавленный меч Амара, а у противоположной стены лежало тело Девики. На ней тоже не было никаких видимых ран. Только когда Вертер поднял ее на руки, то увидел, что у женщины сломана шея. Антон появился рядом через несколько минут. Некоторое время друзья обследовали помещение, пытаясь разгадать, что же тут произошло. Однако никаких разумных толкований, представшей их взором печальной картине, найти так и не удалось. «Да какая разница?» – подвел итог расследованию вертер «Просто заберем Делвига и Дэвику и валим отсюда». Антон не стал возражать. Когда двое живых и двое мертвых покинули мир тюрьмы, Тот схлопнулся, унося в небытие тело Сабина и один из двух загадочных мечей-убийц, непонятно откуда взявшихся в нашей реальности. Подходящее место для погребального костра отыскалось в мире ангелов. Там тоже был пологий зеленый холм, похожий на тот, на котором встретил свою смерть Делвик. Холм располагался на некотором отдалении от эльфийской рощи и дома, где жил сам создатель но в то же время достаточно близко, чтобы можно было дойти туда пешком. Тела мужчины и женщины возложили на один костер. Все-таки перед смертью они были близки друг другу. Когда языки пламени взвелись к небесам, все девять ангелов выскользнули из своих тел и, взявшись за руки, закружились в хороводе над огненной чашей. Вот так они простились с одним из своих, первой, но не последней жертвой большой игры. Учитель, если у игры в реальность нет конечной цели, то какой смысл игрокам вообще играть? Мы все ставим перед собой какие-то цели, к которым стремимся. И если постараемся, то вполне можем их достичь. Но что происходит в результате? В результате мы сами меняемся и перестаем быть собою прежними. Правильно и прежняя цель становится уже неинтересной. Тогда мы ставим перед собой новую цель, и добившись ее, опять меняемся. И этот процесс не имеет конца, как не имеет конца сама игра, потому что она тоже все время меняется. Игра развивается вместе с развитием игроков, потому что они неразделимы и составляют единую сущность. Игра не имеет смысла, если в нее никто не играет. А игрок только тогда обретает этот статус, когда участвует в игре. Но если игра вечна, значит игроки тоже вечны? По большому счету, в игру играет только один игрок, который проявляется в виде отдельных сознаний на различных уровнях и во множестве секторов игры. Он также вечен, как и она сама. Игра в реальность многогранна и многолика. Поэтому и наш изначальный игрок должен соответствовать этим критериям. А мы все – лишь его различные грани и ипостаси. Этот игрок есть не что иное, как единое сознание. Учитель, почему так сложно бывает понять логику игры? Так много всего, что с нами происходит, откровенно несправедливо и незаслуженно. Это очень хороший вопрос, ученик. Ответь-ка мне, сколько, по-твоему, игроков в нашем секторе? Откуда же мне знать? Много, наверное. Ответ неверен. Здесь есть только один истинный игрок – наш создатель. А на его уровне логика игры внутри нашего сектора понятна и предсказуема. То, что отдельному игроку кажется странным и вырванным из контекста, для создателя лишь элемент мозаики – который должен встать на свое место, чтобы картинка сложилась без изъянов и ошибок. Он-то видит всю картинку целиком. Значит, нам остается только подчиняться? А что, если мне конечная картинка не понравится? Ты действительно готов противостоять Создателю? А что, если от моих действий родится совсем другая картинка? Вдруг она будет даже лучше прежней? Неужели ты настолько самоуверен, ученик? Ничуть. Просто раз конечной цели у игры нет, значит, смысл заключен в самой игре, в том, чтобы играть. И, следовательно, нет никакой заранее предопределенной картинки. Только играя, мы определяем, какой она будет. Этот знаменательный день все-таки наступил. Вертер и Лика провожали Даню на его первый ритуал в зал высшего совета. Потребовалось долгих семь лет обучения и ежедневных тренировок, прежде чем учителя сочли нового высшего готовым. Год назад юный творец создал свой первый мир. Создал потому, что так требовалось для завершения обучения, но жить в нем не стал. Он и был-то там всего несколько раз, только чтобы показать свою детищей семье. Если честно, с фантазией у парня было не особо богато. Его мир был лишь бледной копией мира дачи, где он провел почти все свое отрочество. Но зачет он таким образом сдал. А большего ему, похоже, было не нужно. Перед ритуалом, казалось, волновались все, кроме самого виновника торжества. Даня был расслаблен, словно собирался на пикник. Он безмятежно улыбался и отпускал шуточки по поводу трясущихся поджилок своего дядюшки. Вертер не обижался. Его отношение к творцам всегда было слегка снисходительным. А уж к таким, у которых молоко на губах не обсохло, и подавно. А вот Лика волновалась не на шутку. Несмотря на то, что с Дани они теперь выглядели практически как ровесники, ангелочек очень серьезно относилась к своим обязанностям заботливой тетушки. После ритуала, который, кстати, прошел вполне штатно, Лика с Вертером ждали Даню в ангельском мире чтобы отпраздновать его вступление в Высший Совет вместе со всей летучей братьей. Но новоиспеченный Творец на собственный праздник так и не явился. Он просто испарился. И был лишь один единственный человек, который понимал, что творится сейчас в душе у парня, потому что в свое время сам прошел через такую же ломку. А Антон переправился через подвесной мостик и медленно побрел по узенькой заросшей тропинке к площадке над обрывом, где были установлены две невысокие пирамидки. На одной было имя Вертера и две даты смерти, а на другой – имена Даниных родителей. Как и ожидалось, юный творец в растрепанных чувствах явился к могилам тех, кому был обязан жизнью. Но пришел он вовсе не за тем, чтобы отдать дань памяти. Просто ему нужно было спрятаться, чтобы разобраться со своими с сумбурными мыслями без помех. Парень сидел на плоском камне у самой кромки ущелья и смотрел вниз, где в кромешной темноте шумел бурный поток. Антон молча подсел к нему и обнял за плечи. Из-за шума реки Даня не слышал, как тот подошел, но от прикосновения даже не вздрогнул. Похоже, он с головой занырнул в свои невеселые размышления. «Когда это случилось?» – спросил Антон. Даня оторвал взгляд от брулящей бездны и с вызовом воззрился на Творца. Но в глазах Антона не было осуждения, лишь понимания и сочувствие. «Вчера» — юноша снова опустил голову. «Дядя Антон, ну зачем они это делают?» «Не осуждай», — наставительно попенял ему старший. «Без воспоминаний о прошлых воплощениях твое сознание раздроблено, тебя доливают страхи, «Причины которых ты не в силах постичь!» «С таким грузом нельзя стать полноценным высшим!» «А меня кто-нибудь спрашивал, хочу ли я войти в совет?» С горечью бросил Даня. «У меня же никакого выбора не было!» «Не было!» — согласился Антон. «Но ведь тебя не это сейчас терзает!» «Это из-за вертра!» Парнишка съежился и закрыл лицо руками. Его голос стал совсем тихим, словно шепот. «Я не знаю, как мне теперь жить!» пробормотал он. «Как я смогу расплатиться за то, что он для меня сделал? А ведь он даже не знал, что по крови я не был его ребенком». «Неужели ты думаешь, что какая-то кровь что-то значила для нашего вояки?» Антон обнял мальчика и погладил его по непослушным соломенным вихрам. «Даже если бы знал, то все равно нажал бы на курок, можешь не сомневаться». Вертер любил свою дочурку больше жизни, Только это было для него важно. И не нужно ему было никакой награды. Да и сейчас он не ждет от тебя благодарности. Сама его любовь к тебе и есть для него самая высшая награда. Поверь, он умер совершенно счастливым. Я видел его лицо. Он никогда не рассказывал, что был моим отцом в прошлом воплощении, тихо проговорил Даня. Почему, дядя Антон? Он ведь и сейчас для меня как отец. Знаешь... «Мне кажется, что Вертро тоже мучится вопросом, как он сможет расплатиться с тобой за свое спасение из плена», в тон ему ответил Творец. смешные вы оба. Но чем же можно заплатить за любовь? Только любовью, малыш. Ты же его любишь, правда?» Даня кивнул и все-таки не удержался, захлюпал носом, улыбаясь сквозь слезы. «Я все для него готов сделать», с чувством проговорил Плакса. «Это ты про свою эстезию Высшего?» насмешливо спросил Антон. «Ему этого не нужно, поверь. Для Вертера главное, чтобы ты был счастлив. А уж состоишься ли ты как Творец, это дело десятое. Ты лучше спроси. Ты лучше себя спроси, чего ты хочешь?» Парень с удивлением воззрился на Высшего. «Как же так? Его семь лет муштровали и внушали мысль, что это и есть его предназначение. А теперь выясняется, что отцу это вообще до лампочки. Он ведь только ради него и вытерпел все эти издевательства над своей природой. «Ты ведь никогда с ним этого не обсуждал», проницательно добавил Антон. «А стоило бы? Он бы тебе в обиду не дал. Уж ты мне поверь. Просто Вертер считал, что ты сам хочешь стать творцом. Мы все так думали. А ты, судя по всему, не уверен». «Я не знаю другой жизни», грустно ответил Даня. Я же практически никогда не жил в базовой реальности. Как же я могу судить? А хочешь? Антон внимательно посмотрел в глаза мальчику. Хочу. Даня выпрямился и твердо встретил его взгляд. Вот и славно, подвел итог творец. Только не нужно дурацких побегов. Это никакая не трагедия. Это твое право решать, какой будет твоя жизнь. Антон протянул Дане ключи от своей квартиры в Москве. Наверное, тебе будет непросто пока жить в своей квартире, пояснил он, особенно заходить в ванную. Поживи пока у меня, привыкни. Тем более, что там до сих пор действует бытовая магия, так что о еде беспокоиться не придется. Даня улыбнулся и сгреб ключи в карман. А теперь живо возвращайся к отцу, распорядился творец. Он не заслужил, чтобы ты ушел, не попрощавшись. Первую неделю Вертер жил с Даней в Москве, чтобы тот хоть немного обвыкся в незнакомой обстановке. За это время между ними больше не осталось никаких недомолвок или неясностей. Даня теперь называл Вертера отцом и никак иначе. И даже слышать не желал ни про какого дядю. А тут от такого обращения натуральным образом таял, как мороженое на сковородке, и с его губ не сходила глупая улыбка. Лика пару раз навестила своих мальчиков, но быстро поняла, что им необходимо побыть наедине друг с другом и отправилась терпеливо ждать своего любимого Вертера в ангельский мир. Когда заботливый папочка наконец решила, что сынок уже достаточно адаптировался к жизни в базовой реальности и оставил его одного, парень собрал рюкзак и, по примеру самого Вертера, отправился путешествовать на восток. Большая игра сделала еще один виток, и события послушно выстроились только ей одной понятной последовательности. Кто же может быть настолько проницательным, чтобы прочитать в замысловатом сценарии жизни одного человека высший смысл, заложенный в него игрой в реальность? а Танка и с Антоном сидели на обрыве в мире дачи и неспешно вели беседу в ожидании заката. «Вы передавили», – грустно улыбнулся Антон. «Из-за вас у пацана совсем не было детства, так что результат вполне закономерен». «Нам всем приходится чем-то жертвовать», — возразил гость. «Ведь существуют же высшие цели». «Благо человечества», — Антон саркастически усмехнулся. «А что мы, творцы, знаем о человечестве? Как давно ты был в базовой реальности, Атан Кэй? Хочешь сказать, что люди так сильно изменились?» В голосе высшего прозвучала насмешка. «Я хочу сказать, что высшие остановились в своем развитии», — горько ответил Антон. Мы добровольно заперли себя в своих мирах и больше не принадлежим человечеству. Мы почему-то решили, что Творец – это высшая ступень развития сознания в нашей реальности и улеглись почивать на лаврах. Ты не прав, Антон. Последняя реплика задела гостя за живое Наш ритуал делает немало полезного для этого мира. Ах да, мы даем шанс нескольким игрокам пробудиться, чтобы в конечном итоге сделать из них таких же, как мы сами. Антон тяжело вздохнул и внимательно посмотрел на своего собеседника. «И для этого нужно угробить жизнь мальчишки, который уже стал таким, как мы. Где логика выше «Что тебя так заводит, Антон?» С удивлением спросил Атанкей. «Какая муха тебя укусила?» Антон запрокинул голову к небу и рассмеялся. «Мы же просто типичные Будды», — заявил он. «Мы больше не перевоплощаемся» по крайней мере, добровольно. Мы пришли к концу своего развития и застыли, как мухи в янтаре. И в точности, как Будды, заняты только тем, что помогаем остальным стать такими же, как мы. Это же тупик. Неужели ты этого не видишь? Не всем же быть создателями, примирительно отозвался Высший. Причем тут это? Антон сделался серьезен. С чего мы вообще взяли, что стать Творцом – это и есть конечная цель развития? «А ты видишь иные цели?» Вопрос о Анкея прозвучал как риторический. «А ты нет», — в тон ему ответил Антон. «Посмотри на Вертра. Он же практически готовый творец. Я думаю, что если бы он уселся на место Тарса вместо Дани, то огонь его бы принял без проблем. Но он выбрал иной путь, путь воина, и творцом быть не хочет. А Деловик, он тоже помогает людям» но не делает из них творцов. Да и про меня нельзя сказать, что я творец в чистом виде. Все-таки последние 30 лет я работал как создатель и папочка для ангелов. Ты бы еще привел в пример Сабина, усмехнулся Танкой. Он тоже отказался быть творцом. Мне иногда кажется, задумчиво проговорил Антон, что мой брат тоже увидел этот тупик. Просто его выход из тупика оказался очень болезненным для всех окружающих. «Думаю, что не ошибусь», — с усмешкой возразил выше «если предположу, что своих ангелов ты создал как раз для того, чтобы сделать из них творцов. Разве не так?» «Все так», — не стал спорить Создатель. «Я загнал их в своего рода ловушку. Ведь в базовой реальности своими преимуществами перед людьми они смогут пользоваться, только став творцами». «Это была моя ошибка, и я ее исправил». «Что ты имеешь в виду? — уставился на него Танкей. «Я открыл для ангелов выходы в базовую реальность», — спокойно ответил Антон. «А не, равнова... а не рановато?» «А рановато?» — покачал головой его собеседник. «Не хочется, чтобы повторилась история пятисотлетней давности». «Нельзя позволять страху управлять нашими решениями», — Антон спокойно улыбнулся. «Дэл ушел на перевоплощение семь лет назад». Мир не рухнул, как видишь. А ты уверен, что он перевоплотился в базовой реальности?» Сомнением заметил Атанкей. «А, впрочем, это я не подумал. Ты же их всех чувствуешь как часть себя». «Я его нашел», — ответил Антон. «Только он больше не является моим проявленным сознанием. Он проявлен, как все остальные игроки, нашим создателем. В этом плане он стал просто человеком, о чем и мечтал». «Любопытно!» – задумчиво произнес высший. «Вот, значит, как создатель решил забрать твоих ангелочков по свое крыло. Думаешь, твоя миссия выполнена?» «Я думаю, что мне пора вернуться в базовую реальность», – твердо ответил творец. «Извини, Атанкей, но я больше не буду участвовать в ритуалах. И Алиса тоже. Если у меня есть право вам советовать, то я бы предложил последовать моему примеру. Прежде чем записываться в «Благодетели человечества», Неплохо было бы понять, что этому человечеству нужно для счастья. Постарайся меня не осуждать. Наступило неловкое молчание. Решение Антона ставило крест на нынешней деятельности высшего совета. Он долго думал, есть ли у него право решать за остальных. Все-таки почти 50 лет они с Алисой были частью этого необычного сообщества. Наверное, если бы не Даня с его обреченным видом добровольной жертвы, Антон еще долго бы не отважился на такой шаг. Но мальчик помог ему принять решение, сам того не подозревая. «Куда отправишься, если не секрет?» Наконец нарушил молчание Атанкей. «Не секрет», — улыбнулся Антон. «Мы поедем на плато Путорана. Я давно уже хотела разгадать одну загадку из нашего салиса прошлого». «Это ты про ваше проклятие?» Атанкей скептически усмехнулся. «Не было никакого проклятия покачал головой Антон, был кармический узел, который связал наши смерти и перевоплощения. 500 лет мы умирали вместе и вместе перевоплощались. А там, на далеком севере, этот узел развязался. И развязал его один очень странный сон. Я хочу понять, откуда он взялся. Может быть, просто пришла пора развязаться к кармическому узлу, предположила Атан Кэй. Карма же не вечна, Так уж было определено судьбой, что это случилось именно там, на севере. «Все может быть», – не стал возражать Антон. «Только жизнь меня научила, что за каждой абстрактной рукой судьбы обычно стоит очень конкретный исполнитель кармического приговора. Посмотрим». Солнце коснулось линии, разделяющей небо и море, и золотая дорожка протянулась к ногам собеседников. Подул легкий ветерок, пригибая длинные стебли травы к нагретой задней земле. Двое творцов молча смотрели на закат. Вот и закончился еще один этап игры. Они расставались надолго, возможно, навсегда. Кто знает, что за сюрпризы готовит для нас большая игра, пока мы самоуверенно полагаем, что держим в руках по воде своей судьбы. Творцы вовсе не были наивны, они знали, что предугадать все повороты ее сценария не дано ни одному игроку и были готовы сыграть в «Темного». Так ведь даже интересней».